После октябряской революции Алексей Петрович организует высшую помянутую первую гармоничную артель, устав которой был зарегистрирован 19 декабря 1922 года. Кроме него, учредителями этой артели были Полукаров и Луковцевы Кошель. Артель помещался в доме одного из её членов, Лапшина, на улице Марата, а затем, разрастаясь, заняла помещения фабрики Братьи Киселёвы на Виневской, ныне Пролетарской улице. В 1929 году артель насчитывала уже 250 человек. Всё это время Пастухов был её председателем, одновременно работая мастером в цехе. В эти годы Алексей Петрович ведёт интенсивную экспериментальную работу как музыкальный мастер акустик. Работая у фабриканта, он такой возможности не имел, и только в условиях свободного труда на социалистической основе смогли полностью раскрыться природные дарования Алексея Петровича. Он изучает акустические особенности планки, влияние проёмов различных размеров на звук, взаимосвязь профилей стальных гасов с тембром и силой звука. С 1930 года в Туле начинается строительство гармонной фабрики на Привокзальной платине. Корпуса этой фабрики занимает первая гармонная артель вместе с другой, объединившейся с ней. На этой фабрике Пастухов стал техноруком. В 1932 году им были сделаны впервые чертежи с подробной разработкой точных размеров проёмов на различных голосовых планках для баянов и других гармоник. До того времени это делалось приблизительно по осмотренню мастера. Надо сказать, что все частные фабрики, точнее сказать, сборочные цехи в дореволюционной России были основаны на надомном производстве и не годились для переоборудования их в государственные промышленные предприятия. И поэтому стал вопрос о создании и строительстве государственных фабрик. Началось становление новой формы предприятий по изготовлению гармоник на основе социалистического промышленного производства и объединения артелей гормонных мастеров. За 1928-1931 годы было кооперировано свыше 6 тысяч человек. Гормонные фабрики строятся и организуются в Череповецком и Вятском районах. Горьковской области, в городах Ленинграде, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Саратове. В Туле была организована ещё одна гармонная фабрика детской комиссии при Горсовете, ныне Тульская баянная фабрика. В Киеве гармонная фабрика Мускомбината. В Москве при Гимне в 1929 году созданы опытные мастерские по производству хроматических гармоник, которые через год были реорганизованы у Московскую баянную фабрику имени РКК, ныне имени Советской армии. Для лучшей организации гармонного производства в 1928 году в Москве была устроена первая выставка гармоник, проводившаяся одновременно со вторым конкурсом гармонистов. После этой выставки для фабрик был установлен твёрдый ассортимент и стандартизация нужных моделей гармоник. В отношении хроматических гармоник баянов по рекомендации комиссии Гимн было признано целесообразным производство баянов только московской системы. За образец была взята простая трёхрядная клавиатура на правой стороне. Простота была важным фактором при организации массового серийного производства. С тех пор все фабричные баяны имеют московскую систему, а баяны других систем стали постепенно вытесняться из обихода. После проведения первых конкурсов гармонистов популярность баяна резко возрастает. Начинает водиться преподавание игры на баяне в музыкальных учебных заведениях Ленинграда, потом Москвы, а позднее других городов. В Ленинграде класс баяна был открыт в 1927 году при Третьем государственном музыкальном техникуме. Инициаторами и первыми педагогами были Орланской и Литвиченко. Через год в Москве при МУЗ-техникуме имени Красной Пресни впоследствии МУЗ-училища имени Октябрьской революции образовалась секция «Гармоники» с четырехгодичной программой. Целью секции являлась подготовка инструкторов-исполнителей. Так писал организатор и педагог секции Банович. Приблизительно в то же время класс «Гармоники» был организован в Москве и при воскресной рабочей консерватории ВРК – Было принято 60 гармонистов, из них 50 баянистов. Там работали уже 4 преподавателя. Программа занятий была двухгодичной. В других городах в этот период наблюдаются мероприятия, которые привели затем к организации стационарных учебных заведений. Так, например, в Харькове при клубе Металлист впервые были собраны все харьковские гармонисты для того, чтобы создать кружок и оркестр из гармоник и повести с ними культурную работу. Несмотря на свою молодость, 4 месяца оркестр Осилик музыкальную грамоту работает над произведениями Бетховена, Моцарта, Шуберта, Чайковского, Бизе и других. 15 сентября 1928 года из наиболее опытных исполнителей города Харькова был организован первый на Украине квартет гармонистов.